Фриман Виллс Крофтс. Смерть на рельсах. Глава первая. Прелюдия трагедии. Клиффорд Парри устроился в уголке купе первого класса утреннего поезда из Литмуда в Уитнес, отходящего в 8.20. Он просматривал колонки новостей в газете, и, надо сказать, новости вовсе не бодрили. Стояли последние дни октября пасмурные и унылые. Железная дорога шла по берегу моря, и отступившая вода отлива обнажила илистые низины отмелей с разбросанными там и здесь каменистыми грядами, пятнами влажных морских водорослей и извилистыми руслами крошечных ручьев. Непрестанная морость дождя наводила уныние, добавляя безрадостных красок к однообразным тонам побережья. На отдалении, едва проступая из тумана, виднелось море, вода была тусклого цвета, как свинец. Пари, хотя и устроился со всеми удобствами в первом классе, на самом деле был самым обыкновенным трудягой и ехал на работу. Он занимал должность младшего помощника-инженера в районном инженерном офисе местного подразделения Южной Железной Дороги, в ведении которого находился участок от Литмута до Дорсета. Он ехал в Уитнес, чтобы рассчитать объем земляных работ на новом строящемся участке речерс уитнес где прокладывалась еще одна колея, параллельно уже существующей одноколейке, соединяющий эти два местечка и проложенной железнодорожной компанией. Ничего себе работенка! Исчисление объема земляных работ может иронически протянуть кто-то. Кто-то, но не пари. До того, как попасть на это место, он несколько лет мыкался в поисках работы. Демобилизовавшись после войны, он смог найти лишь случайную работу. У него бывали периоды безработицы, когда ему просто не на что было жить. Работа для него являлась бесценным благом. Даже тягостная, скучная, монотонная. А уж его теперешнюю работу никак нельзя было назвать тягостной, скучной и монотонной. На самом деле его вдохновляла любая работа. Поезд начал сбрасывать скорость, подходя к речерщу. В Ретчерче должен был подсесть его коллега Акерли. Акерли занимал более высокую должность, чем пари Он являлся постоянно прикрепленным инженером, ответственным за новый участок пути. Акерли считался одним из ведущих специалистов, вкалывал «будь здоров» и весьма ревностно относился к своим обязанностям. Когда поезд подошел к перрону, пари выглянул в окно. А вот и Ронни Акерли, высокий, хорошо сложенный молодой человек, одетый в макинтош, массивные ботинки с саквояжем в руках. Он подсел к паре в купе. «Привет, Ак!» — поздоровался с ним паре. «Дряное утро!» «Дерьмо!» — лаконично согласился Акерли. «Они не спеша перемыли косточки погоде поставили ей неутешительный диагноз и закрыли тему. «А где Брэк?» — наконец спросил Акерли. «Подойдет позже, ему надо встретиться с кем-то из Уэстинхауса по вопросу о семафорах в Литмуде». Брэк был третьим в команде инженерного персонала их конторы. Он отвечал за сооружения, создаваемые в подразделении, и был шефом Акерли. На нем лежала ответственность за строящуюся линию. Акерли кивнул. «Удивительно, как у тебя голова варит», — заметил он. «Мне как-то пришлось на некоторое время переключиться на семафоры, когда мы разрабатывали генплан, и с тех пор я потерял всякий интерес к этой теме». «Ты не можешь отвечать за все», — заметил Пари. Акерли пробурчал. Вот что, этот проклятый насос прошлой ночью опять отказал. Вода поднялась? Нет, Лоул подключил водомет, но чтобы он работал, пришлось всю ночь топить котельную. Так они никогда не откачают воду от фундаментов у четвертой опоры. Это уж точно, по крайней мере, не этим насосом. Парий уже вышел из того возраста, когда люди готовы бесконечно говорить о своих покупках, и это доставляет им огромное удовольствие. Зато на языке у него вечно вертелось что-нибудь, имеющее непосредственное отношение к работе. Однако сейчас он не ответил на последнюю реплику Акерли и уныло уставился в окошко. Они все еще ехали по побережью, но и листые низины уступили место глубоководью. Железнодорожная насыпь образовала здесь подобие дамбы. Ветер дул с юго-запада, и море волновалось. Вода выглядела неприветливой, холодной и серой. Акерли пытливо взглянул на своего коллегу. — Что с тобой? — спросил он. Парень встряхнулся. — Ничего, зуб ноет. Думаешь, вечером будет много народу, Ак? Вечером Акерли устраивали танцы в своем доме в Ретчерче, и пари тоже был в числе гостей. Ронни Акерли пригласил его развеяться и поужинать. пари принял приглашение, и его саквояж с вечерним костюмом лежал в багажной сетке у него над головой. Парри слегка удивился, получив это приглашение. Говорили, что Парри влюблен в Перл, сестру Ронни и что в Перл нельзя не влюбиться. Ронни считал это простым трепом. Они въехали в тоннель, пробитый в меловой скале, и ее называли Белый мыс. От скалы местечко и получило свое название. Затем въехали на виадук, проложенный через глубокое ущелье, потом чуть больше полумили тянулись пригороды и морские пейзажи. Наконец показалась станция в Уитнесе. Мне на балластный состав до да Канон Катинг, сказал Акерли, когда они сошли. Вернусь к Ленчу или к обеду. Ужинаешь у нас. Парень кивнул и указал на саквояж, который держал в руке. Спасибо за приглашение. Все необходимое я прихватил с собой. Пари прошел конец платформы и машинально поздоровавшись с начальником станции, оставил свой саквояж у него в кабинете. Затем вдоль железнодорожной насыпи он двинулся в обратную сторону к главному управлению подрядчиков. Они располагались на террасе возле Уитчайн. Компания «Джон Спенс и Ко» арендовала участок рядом с железной дорогой, который они использовали как двор. Сюда подвели подъездной путь, разместили здесь свои конторы, склады, Магазин стройматериалов и скобяную лавку, а также основное производство. Железнодорожная компания снимала в уголке двора домик на две комнатки для своих инженеров. Здесь парень и занимался подсчетом своих кубометров. Он подошел к ограде, ощетинившейся как еж, и прошел в ворота для подъездных путей. Возле магазина стройматериалов в вагон грузили крепежный лес. Мастером у них был крупный, круглолицый парень в дождевике из Юдвейстки. Повернувшись, он увидел пари и подошел к нему. «Привет, пари! Видел Акерли?» Это был Лоуэлл, второй помощник у Спенса. Он занимал такой же пост у подрядчиков, что и Акерли у железнодорожников. Он поехал на балластном составе в канон Катинг. Сказал, что вернется к обеду. Думаю, он решил взглянуть на опору на 124-м километре. Он знает, что делает. Подождем, щебенка вряд ли ляжет плотно. «Ну, дождь не такой сильный, чтобы его опасаться», сказал Лоуэлл с самоуверенностью, присущей 25-летним парням. «Мне бы вот что надо обсудить с Акерли» и он углубился в технические детали. пари вежливо выслушал его, затем зашел в свой домик, с отсутствующим видом снял пальто и шляпу, развел огонь в двух печках и раскрыл свои бумаги. Рассеянно взглянув в окно, он уселся за стол и со вздохом приступил к работе. Клиффорду Парри недавно исполнилось 32 года. Он закончил школу в Литмуде, где жили его родные и где была замечательная школа. Родители хотели, чтобы после школы он поступил в колледж. Вместо этого он в 1916 году поступил на военную службу. Прослужил всего месяц, застав самый конец войны. Был контужен и демобилизован после контузии по состоянию здоровья, совершенно разбитый физически. За это время его отец умер. Мать осталась почти без средств и сильно занемогла. Они с трудом сводили концы с концами. Немного оправившись, парень решил вновь начать посещать инженерные курсы, на которые он когда-то ходил. Однако ему пришлось бы бросить их, не доучившись, и искать работу, если бы не 500 фунтов, оставленных матери ее умершим родственникам. После долгих обсуждений они решили потратить эти деньги на завершение образования пари. Он сдал экзамен, получил диплом и стал ассоциированным членом Института гражданских инженеров. Но еще до того, как пришло сообщение об успешном завершении учебы, его мать сильно простудилась и умерла. Он остался один и без пени в кармане, ведь скудное вспомоществование матери ушло вместе с ней. Парень занялся поисками работы. Именно тогда ему довелось хватить лихо. Сперва появились долги, которые он сам наделал до того, как осознал, насколько ограничены его средства. Никто не хотел брать на работу молодого специалиста без практического опыта, да еще и со слабым здоровьем. Ножда вплотную подступила к нему. Он все же сумел устроиться младшим клерком в контору и был рад любой работе. По крайней мере, теперь он не голодал. Однако из-за сокращения кадров его уволили, но ему удалось найти такое же место. Так он перебивался, пока однажды, вернувшись в Лондон, не отважился навестить мистера Марлоу, инженера на железной дороге. Марлоу знал его отца и потому принял в нем участие. К счастью для пари, работы на перегоне только начались, и Марлоу, извинившись, предложил ему должность младшего помощника инженера. Вот тогда ему стало ясно, что он хоть и на четыре года старше Акерли, но на производстве ему придется подчиняться ему. Парих с благодарностью принял предложение, и хотя его переполняла горечь, он смирился со своим положением и выкладывался на работе полностью. С долгами он так и не разделался, и они висели над ним, когда мокло в меч. Однако потихоньку он начал выплачивать их. Появился постоянный заработок, что позволило ему постепенно вылезти из долгов. Эта перемена и жизнь на свежем воздухе благотворно подействовали на его здоровье, восстановили силы и уверенность в себе. Еще два качества характера помогли ему встать на ноги. Первое – редкая изобретательность и чисто инженерная хватка. Столкнувшись с проблемой, он был способен компенсировать недостаток эрудированности созданием оригинальных средств для преодоления трудностей. Второе – большое природное обаяние, и врожденное благородство манер, что способствовало добрым отношениям с коллегами. У Рональда Акерли была совсем другая биография. Он защитил диплом инженера в Лондонском университете и поступил на работу в головное подразделение Южной железной дороги. Затем открылась вакансия в Литмуде, а его родные жили в Ретчерче. Он попросил о переводе и был переведен в Литмут. Когда начались работы на новом перегоне, и его назначили младшим инженером, он по-прежнему жил дома. Ему было 28 лет, и он уже зарекомендовал себе как знающий специалист. Иногда его манеры оставляли желать лучшего, но все его любили и уважали. Пару часов парень усердно работал, Ему нужно было сделать расчет, подсчитать объем земляных работ, произведенных за прошедшие четыре недели. Это был итоговый показатель, по нему оценивали общий ход работ. Именно по нему определялись темпы строительства, точно так же, как температура пациента определяет его состояние. Более того, это был определяющий показатель для оплаты труда являясь итоговой цифрой для подсчета стоимости работ, произведенных за 4 недели. На его основании производились денежные выплаты подрядчикам.